Глава шестая. Внезапно шериф побагровел и ухватил Джиммерсона за грудки. "Марвин Джиммерсон, взревел он, ну-ка рассказывай, что значит вся эта чертовщина, что Сагамор Нунан затеял на сей раз?" Мистер Джиммерсон подождал, пока шериф выпустит пар, и нехотя ответил: "Шериф, вы видали кого-нибудь, кто мог бы сказать, что затеял Сагамор Нунан?" Шериф перевел дух и похлопал его по плечу. Ладно, Марвин, прости. Нервы стали не к черту. Конечно, ты не знаешь. Если б ты мог это понять, кто был бы мошенник, них хуже его. Шериф сказал я. Понятно, почему доски спрятаны под сеном, чтобы их дядя Финли не нашел и не употребил на ковчег. Это точно, шериф, кивнул Джиммерсон. Тут надо любую деревяшку прятать. «Ну, ладно, глубоко вздохнул шериф. Но зачем ему свинарники и навес? Он не сказал, ответил Джиммерсон. Остановился сегодня рано утром около меня и нанял, Пятерку заплатил. Уже заплатил? прервал его шериф. Ты хочешь сказать? Мистер Джиммерсон кивнул, словно сам не вполне в это верил. Ну да, как он уехал, я потолковал в спрюди. Она сказала, что-то здесь не так. Но когда я в городе показал деньги бухгалтеру Кловису, он подтвердил, что бумажка настоящая. Я ее положил в банк, а Кловис дал мне квитанцию, и он вытащил квитанцию из кармана, словно желая лишний раз удостовериться, что она у него. Как вы думаете, не станет он требовать деньги обратно? Шериф поскреб подбородок. Ничего я не знаю, Марвин, но я бы их потратил как можно скорее. Да, а где ты собираешься строить? Да где-нибудь тут. Он сказал, что вровень с тылом дома и что нужно проложить трубу под землей. Трубу? А, -а, -а воскликнул Бугер. Помните, водопровод, который он провел в заднюю часть дома? Ну да, откликнулся шериф. Так что это за труба, Марвин? ему что, нужна вода для свиней? Но у него нет свиней, шериф. Ну так для свинарника? Кому нужна вода в свинарнике без свиней?" подумав, спросил в свою очередь Джиммерсон. Шериф открыл рот, не в силах ничего сказать. «Чушь какая — устало продолжил Джиммерсон. "Ну, то есть водопровод в пустой свинарник". Шериф только фырчал. И потом добавил Джеммерсон: свинарник там никак не поставить, он должен быть позади амбара, около того ягодного куста. "Слушай", сказал Бугер, — "для чего-то вода ведь ему нужна. Тут шериф не вынес, он взвыл. Да черт возьми! Пошли отсюда, пока совсем не одурели". И они скрылись из глаз в клубах пыли. Я продолжил лущить зерна. Мистер Джиммерсон пошел за инструментом и принялся за дело. Вскоре он огородил площадку под строение, затем вколотил колья и сделал навес. Навес вышел на вид неказистый, но от солнца защищал и, думаю, выдержал бы и сильный ветер. Как вы думаете, зачем он ему спросил я? Он не нашелся, что сказать, сел в повозку и уехал. В полдень я сходил на кухню, съел бутерброд и вернулся к своим трудам. Я уже наполнил два мешка. Мне было очень интересно, что за бизнес будет у дяди Сагамора и у Папаши. Захотелось, чтобы они поскорее вернулись. Примерно через четверть часа у ворот появилась машина, но это были не они. Из старого форда вылезли двое мужчин. "Привет", сказал я им. "Здорово", ответили они. Они стояли и глазели на все это, словно не веря своим глазам. Потом один сказал: "Это просто черт знает что. При всем честном народе может он спятил, Руперт?" Тут подъехал другой автомобиль. Там сидел какой-то человек, и он тоже стал глазеть, потом сказал: "Слышал об этом, да не поверил". "А в чем дело?" спросил я. Никто не отвечал. Оглядев друг друга, они расселись по машинам и укатили. Я опять занялся своим делом. В течение последующего часа подъезжали еще две машины, и все повторялось. Прямо смех, подумал я. А через полчаса воротились дядя Сагамор с Папашей. На этот раз они ничего не купили, машина была пустая. Они поглядели на свинарники и на весь Потом взяли ведра и присоединились ко мне. Я им рассказал и про шерифа, и про остальных. "Вот как?" переспросил дядя Сагомор. Они очень интересовались, что это мы тут делаем, пояснил я. "Кстати, а что это за бизнес?" "Ну, мы тут подумали немножко," неопределенно высказался дядя Сагомор. "Налоги растут, и у людей должно быть несколько рук, чтобы выжить и больше ничего не прибавил. Теперь, когда мы трудились уже втроем, скоро набралось пять мешков зерна. Для начала неплохо, сказал дядя Сагамор, погрузил мешки в грузовичок и уехал. Так, сказал Папаша. Теперь нам нужна горячая вода. Мы набрали воды из колодца, наполнили бак и поставили его на плиту. Папаша сказал, что воды понадобится много, и мы воспользовались еще большим баком тети Бесси на заднем дворе. Начало выглядело интересно. К тому времени, как вода закипела, вернулся дядя Сагомор, и они выгрузили пять мешков с зерном. "Теперь били не путайся под ногами и придержи пса", попросил Папаша. А я позвал Зигафрида, и мы уселись в сторонке, глядя на них и пытаясь понять, что они собираются сделать. Сначала они поставили вдоль стены в ряд восемь бочек. Потом дядя Сагамор стал отмерять сахар и зерно, а папаша носил из дому горячую воду. Они наполнили первую бочку доверху и перемешали содержимое. Тут как раз появилась машина, такая же, как и раньше. Только на этот раз в ней было много народу. А за ней еще одна. Из машин стали вылезать люди, по меньшей мере человек десять. Они все уставились на папашу с дядей Сагамором и на бочки. Дядя Сагамор поприветствовал их и больше не обращал на них внимания, продолжая отмерять сахар и зерно. Все они стояли в стороне, словно боясь приблизиться. Что я тебе говорил, зашептал тот кого звали Рупертом и кто уже побывал тут раньше. «Теперь вижу», — потряс головой другой, что он собирается делать? Это же просто невозможно. Почему бы тебе его не спросить? предположил кто-то. я что, псих? Сам спроси. Они переглянулись, явно не желая беспокоить дядю Сагамора вопросами. Папаша с дядей Сагамором перешли уже к третьей бочке. И тут подъехал еще один автомобиль. По звуку было ясно, что он из полиции. А вот и он произнес один из мужчин. Все посторонились, продолжая наблюдать. Папаша с дядей Сагамором, не обращая внимания, делали свое дело. Из машины выпрыгнули Бугер, Отис и шериф. "Боже", произнес буггер. "Ну-ка, составляй акт. — злобно пробурчал Отис. Шериф, поглядев на бочки, довольно кивнул. Поздоровавшись со всеми, он заложил руки за пояс, с важным видом направился к Папаше и дяде Сагамору. Сагамор Нунан! — объявил он. "Вы арестованы". Дядя Сагамор оглянулся. Он был так занят, что и не видал, как они подъехали. "Привет, шериф", отозвался он. возьмите ящик и передохните. Ничего, важно отрезал шериф. Сэм, возьми респиратор, велел дядя Сагмур Папашин. Шериф, видать, хочет выиграть на выборах и все такое. А это, знаешь, первое дело. Ну да, отозвался папаша, проверяя пальцем температуру воды. Я всегда говорил, ежели граждане голосуют как надо, "Топ, всё пройдёт, как вы арестованы оба", повысил голос шериф. Дядя Сагамор изумился. "Арестованы? За что?" "За что?" он спрашивает. "Заржали Бугер с Отисом". Шериф выставил вперед палец. "За три бочки самогона. Вот за что". "Самогона?" поразился дядя Сагамор. Потом лицо его просветлело. А вы верно имеете в виду свиное пойло? Свиное пойло? Шериф побогравел, потом перевел дыхание и, взяв себя в руки, холодно указал на мешки с сахаром. "Ясно. Так значит, вы готовите свиное пойло из сахара? «Ну, конечно, вместе с зерном, чтобы вес нагулять", подтвердил дядя Сагамор. мы с Сэмом понимаете, экспериментируем по научному со свиным пойлом». Ладно, обратился Букер к шерифу. Давайте заберем старого мошенника в каталажку. Мы ведь не обязаны тут сказки слушать. Постойте, ребята, ответил шериф. Здесь пахнет еще какой-то гадостью, мне это не нравится. Дядя Сагамор, казалось на все это не обращал внимания. Он сел на ящик, скрестив ноги. Присядьте, шериф, предложил он. Я вам расскажу про нашу идею. будучи, так сказать, в органах власти, вам, конечно, интересно будет узнать про новые методы. А мы с Сэмом не те люди, чтобы держать в тайне, как получить выгоду от свиней и, «О, Боже!» — пробормотал Отис. Как я на это наткнулся, продолжал дядя Сагамор, Как-то раз смотрел я эти женские журналы у Бесси. Ну, вы знаете, сколько там всякой чепухи: и как отловить мужа, и как его удержать, и про завивку волос, и всякие там корсеты. Ну и наткнулся я на фото очень толстой дамы. Ничего смешного в ней не было. До того она была толстая, что ни о каком замужестве, естественно, речи быть не могло. И тут же было другое фото. Ее же, только она уже была кожа до кости, но счастливая до невозможности. Похоже жирела она потому, что ела больно много сахару, но ну, и меня как ударило. Если такое случается с людьми, почему не получится со свиньями? Давай им много сахару, и они разжиреют на славу. Понятно, тихо произнес шериф. Светлая мысль накормить свинью на 200 долларов сахаром, чтобы она разжирела, а потом продать за восемьдесят. Одно меня удивляет. Что же заинтересовался дядя Сагамор? Шериф ткнул пальцами ему в лицо и гаркнул: "А где же свиньи, которых ты собираешься кормить?" "Видите ли, шериф, здесь ни одной", Сагамор нунан. "И ты это знаешь, и никогда не было". Но удивился дядя Сагамор: "Вы разве не видали загоном, что построил Марвин?" "Да вот он. Вижу, он пуст. Ну, это пока мы не добудем нужных свиней, шериф. Собственно, мы с Сэмом последние дни их искали, а это требует времени. Тут спешить нельзя". И он пустился в пространное рассуждение о свиноводстве, кормежке и тому подобном. Сагамор нунан взревел шериф: "Это самогон! Тут мне всегда приходит на ум бесень дядюшка Бродис", продолжил дядя Сагамор, когда он купил на ярмарке ту чертову наглую свинью. Бедный дядя Бродис с ней так и сяк, лишь бы подружиться, а она, ну ни в какую, окресилась на все семейство. И кто только не советовал ему, что предпринять. Шериф только отфыркивался. «В конце концов все семейство перессорилось, продолжал дядя Сагамор. «Тетушка Далия прямо таки взорвалась и: "Долго мы еще будем слушать всю эту ахинею?" вышел из себя Бугер. Надеть на него наручники, забрать самогон и тихо скомандовал шериф: "Погоди. Теперь мне все ясно как день. Это именно то, чего он от нас ждет. То есть А вот ты и пошел у него на поводу, продолжил шериф, тяжко вздыхая. Но ну, привезешь ты его, а дальше что? С чем ты приедешь? С горячей водой, зерном и сахаром? Нет закона против того, чтобы человек смешивал все это, ежели он того желает. Перегонного аппарата мы не нашли, вся эта дрянь еще не перебродила. Ну и как ты докажешь, что это самогон? Окружному прокурору, он скажет, что это свиное пойло. Сейчас тут на месте мы видим свиней нет. А когда они пошлют кого-нибудь сюда посмотреть, они тут будут сотни. И не спрашивай меня, как он это сделает, сидя в тюрьме. мы станем посмешищем, потому как отберем жратву у этих свиней, помирающих с голоду. И на нас накинутся всякие там человеколюбивые общества с обвинениями в незаконном аресте. И Так вы правда думаете, что это свиное пойло? вопросил бугер. Разумеется, нет, отрубил шериф. Из этого он сделает самогон. А для этого ему нужен перегонный аппарат, и мы должны его отыскать. Шериф утерся своей шляпой, потом швырнул ее на землю и пнул На этот раз ты перехитрил сам себя, Сагамор Нунан. У тебя где-то здесь перегонный аппарат, и мы собираемся его найти. Судя по прошлому опыту, бог знает, где ты его прячешь. Может, в дупле дерева, а может, ты носишь складной аппарат в своей одежде или зарыл его в землю или утопил в озере. А может, ты даже ухитрился запрятать его в собственного мула? Но мы его найдём. Ей богу ты отправишься в тюрьму, хотя бы это и стало моим последним земным деянием. Подобрав шляпу, он криво нахлобучил ее и направился к машине. Бугер и Отис последовали за ним, и машина запылила вдаль. Покачав головой, дядя Сагамор испустил вздох. Уж больно он волнуется этот шериф, все то мечется, словно у него шило в заднице. Очень он обескуражился, добавил Папаша, от того, как мы мол станем готовить самогон из этой свиной еды. А мы ведь не станем, Сэм, верно? Дядя Сагамор прицелился и сплюнул табак на ящерку. Как можно спрятать перегонный аппарат да еще в год выборов, да при всех его ищейках? Нелогично как-то получается.